Страница 536. Письмо 10 в скобках 99 -е. Кант Лафатеру. Кёнигсберг, 28 апреля 1775 год. Достойный друг. Господин Руссе и господин негелайн сопровождающий молодого принца фон Гольштейнбек, хотели бы познакомить его с человеком, пользующимся столь высоким уважением у нас и повсеместно. Ищу себя надежды, что при вашем добром ко мне расположении и всем известной благородной готовности содействовать по мере своих сил добрым намерением, вы сообщите принцу, занимаясь с ним некоторое время, я узнал его как человека, обладающего талантом и прекрасными душевными качествами, полезные и достаточно подробные сведения о Швейцарии, где он решил продолжать свои занятия и о жителях этой страны. Страница 537. Что касается данного мне поручения частного характера, то вплоть до настоящего времени мне не удалось выполнить вашу просьбу по поводу мушкетера Зульцера. Смотри примечание первое. Посмотрим, не удастся ли сделать что-нибудь для него после летних учений. Ведет он себя хорошо, получая в день жалования добавочную сумму от вас. Кое-что из этих денег пришлось употребить на его обмундирование, поэтому, чтобы его бюджет не уменьшился, я предоставил ему по его просьбе три Райхсталера или один голландский дукат. Этого ему хватит до конца июня, то есть до того времени, когда он надеется через ваше посредничество опять получить дополнительную сумму. Квитанцию и письмо, написанное по просьбе Зульцера, из которого, впрочем, немногое можно узнать, я здесь прилагаю. Вы хотите знать мое мнение о вашей работе, о вере и молитве? Смотри примечание второе. Да знаете ли вы, к кому вы с этой просьбой обращаетесь? К человеку, который не знает иных средств, имеющих значение в последние мгновения жизни кроме полнейшей искренности в отношении самых тайных движений души, к человеку, который, как Иов, считает преступлением льстить Богу и делать в глубине души признание, вызванное, быть может, страхом или соответствующие движениям души в ее свободной вере. Я различаю учение Христа и сведения, которые мы имеем о Его учении. И для того, чтобы обрести первое во всей его чистоте, я пытаюсь прежде всего извлечь моральное учение очищением от всех установлений Нового Завета. Именно оно и составляет, вне всякого сомнения, основное учение Евангелия. Все остальные могут быть лишь вспомогательными, так как там говорится лишь о том, что сделал Бог, дабы помочь нам преодолеть нашу слабость и обрести оправдание перед Ним. В основном же учении речь идет о том, что должны делать мы, чтобы быть достойными всего этого. Если бы тайна того, что совершает Бог, вообще была бы скрыта от нас, и мы были бы только уверены, что при святости Его закона и неодолимом зле нашего сердца, Бог обязательно должен таить в глубине своих помыслов какой-либо способ преодолеть ущербность нашей природы, на что мы можем смиренно уповать, Если только по мере сил своих стараемся не быть недостойными этого, мы были бы уже достаточно осведомлены о том, что касается нас, каким бы способом Бог во все благости Своей не предоставил нам помощь. Страница 538. Именно в том, что наше упование на Бога безусловно, то есть, что мы не стремимся дерзостно узнать, как свершит он волю свою, и тем более не заклинаем его самонадеянно спасением человеческих душ в соответствии с некоторыми сведениями, и состоит моральная вера, которую я обрел в Евангелии, стремясь в смешении фактов и тайн откровения найти чистое учение, которое лежит в основе христианской веры. В свое время чудеса и тайны откровения были, вероятно, нужны, чтобы утвердить, а затем, несмотря на противодействие сторонников иудаизма, распространить в народе столь чистую религию, снимавшую все существовавшие в мире установления. Для этого необходимы были аргументы катанарапон, имевшие в те времена большое значение. Однако после того, как учение о праведной жизни и чистоте помыслов в вере что Бог тем или иным способом, знать который нам совершенно не обязательно, поддержит наши слабые силы без домогательств с нашей стороны, в так называемом «богослужении», в котором во все времена состояло религиозное заблуждение, достигало в мире достаточного распространения и прочно утвердилось в качестве единственной религии, способной дать людям подлинное спасение, леса, поддерживавшие здания, должны быть сняты, ибо здание уже стоит прочно. Я чту сообщения евангелистов и апостолов и отношусь со смиренным доверием к тому способу примирения, о котором они сообщают нам исторические факты, а равно и ко всему тому, что может быть скрыто в тайных помыслах Божьих. Но ведь я ни в какой степени не стану лучшим человеком, если смогу определить это средство» ибо оно касается лишь божественных свершений. Мне же не должно дерзновенно указывать Богу, какое средство я считаю действенным, единственно способным даровать мне спасение, как бы заклинать его спасением моей души, так как все это не более, чем сведения. Я слишком далек от тех времен, когда они возникли, чтобы принимать столь опасные и спелые решения. К тому же, если бы я и был совершенно уверен в дарованном мне благе, тот факт, что я исповедую его, заверяю в своей верности ему и приполняю им свою душу, ни в коей мере не сделал бы меня более достойным его. Хотя душам некоторых людей это и помогает обрести веру в спасение. Для меня же я вижу только один способ – обрести эту укрепляющую мой дух божественную силу. Использовать данные мне Богом природные силы таким образом, чтобы не быть недостойным его помощи или, если угодно, неспособным воспринять ее. Страница 539. К упомянутым мною выше новозаветным установлениям я отношу все то, что подтверждается только историческими данными и что требует соблюдать и исповедовать, в качестве необходимого условия вечного блаженства. Под моральной верой я понимаю безусловную уверенность в том, что нам будет дарована божественная помощь, и мы обретем то благо, которое при самых искренних наших усилиях не подвластно нашей воле. В несомненности и необходимости моральной веры может убедиться каждый, после того, как эта вера ему открыта, силой собственного духа, не прибегая к историческим данным, хотя без этого своими силами он бы постижению моральной веры не пришел. Я полагаю, и в этом я открыто сознаюсь, что в своей исторической части Новый Завет никогда не получит такого признания, при котором каждое его слово воспринималось бы с беспредельным доверием, ведь тем самым было бы ослаблено внимание к единственно необходимому, к моральной вере Евангелия, величие которой состоит в том, что она направляет все наши устремления на чистоту наших помыслов, нашей совести, на добродетельную жизнь. При этом святой закон всегда должен стоять перед нашим внутренним взором, напоминая, что любое, даже самое незначительное отклонение от божественной воли будет осуждено строгим и справедливым судьей. И нам не поможет ни исповедание веры, Невзывание к святым или соблюдение требований богослужения. Однако нам дана утешительная надежда, если мы, уповая на неведомую нам таинственную помощь Божью, будем по мере своих сил творить добро, нам будет дарована помощь без каких-либо действий, предписанных культом, каким бы он ни был. Между тем, совершенно очевидно, что апостолы придавали этому вспомогательному учению Евангелия большое значение, больше, чем его основному учению. И то, что, быть может, действительно дано Богом в качестве основы нашего спасения, они сочли основой нашей необходимой для спасения веры, и вместо того, чтобы восхвалять практическое религиозное учение святого Учителя, видеть в этом учении самое существенное, Они призывали к почитанию самого учителя, к своего рода домогательству его милости посредством лести и словословий, против чего он постоянно и настойчиво предостерегал. Страница 540. Правда, этот метод больше соответствовал духу того времени, для которого они и писали, не помышляя о будущем, чем нашему, так как тогда старым чудесам должны были быть противопоставлены новые положением иудейского учения, положение учения христианского. На этом я вынужден прервать свое письмо и, свидетельствуя свое искреннее уважение вашему достойному другу господину Фенингеру, откладываю дальнейшее до моего следующего письма, которое теперь, после начатого обсуждения вопроса, вероятно, последует скорее, чем обычно. Ваш искренний друг, Иммануил Кант. Письмо 11, в скобках 112, Кант Герцу 24 ноября 1776 год. Высокородный господин доктор, дорогой друг, очень рад был услышать от господина Фридленда о ваших успехах в медицинской практике. Эта область не только дает ряд преимуществ, в ней рассудок постоянно получает пищу благодаря новым воззрениям, сохраняется в ходе умеренных занятий, не подвергаясь истощению вследствие постоянного напряжения, сопутствующего деятельности наших крупнейших аналитиков, таких как Баумгартен, Мендельсон, Гарди. За ними в большом отдалении следую я. Эти мыслители расщепляют нервы своего мозга на тончайшие волокна, что заставляет их остро реагировать на всякое впечатление или мозговое напряжение. При вашем же роде деятельности это сведется лишь к игре мыслей и никогда не прирастет в утомительные занятия. С удовольствием отметил в вашей работе о различии вкуса смотри примечание первое, точность выражения, легкость стиля, и тонкую наблюдательность. Страница 541. В данный момент я не в состоянии высказать конкретные замечания, возникшие у меня при чтении вашей работы, так как кто-то взял у меня книгу, а кто именно, я припомнить не могу. Одно место в вашей книге я, однако, помню и не могу не упрекнуть вас в пристрастности, вызванной вашими дружескими чувствами ко мне». Меня беспокоит, что вы в своих похвалах ставите меня на одну ступень с лесингом, смотри примечание второе, ведь я еще ничем этого не заслужил, и передо мной все время возникает образ насмешника, злобно прорицающего меня за претензии такого рода. Впрочем, я не перестаю надеяться на то, что еще буду иметь заслуги в этой области, где я работаю. Меня со всех сторон упрекают в бездействии, в котором я в течение длительного времени будто бы пребываю, тогда как в действительности я никогда еще не работал с такой систематичностью и с таким рвением, как в годы вашего отсутствия. Материи, разработка которых позволила мне бы надеяться на мимолетный успех, все накапливаются, как это обычно бывает, когда удается разработать ряд плодотворных принципов. Однако всем этим материям, как плотина, смотри, примечание третье, преграждает путь главный предмет моих исследований, который, как я надеюсь, поможет мне обрести прочные заслуги. Я полагаю, что уже как бы обладаю ими, и мне не столько нужно размышлять, сколько разработать то, чем я уже владею. Окончанием этой работы, которой я теперь приступаю, После того, как прошлым летом я преодолел последние препятствия, я открою для себя область, изучение которой составит для меня одно удовольствие. Должен признаться, что для непоколебимого осуществления такого плана необходимо достаточное упорство, и возникавшие трудности не раз вызывали у меня желание посвятить свои усилия другим, более приятным материям. Однако от этой неверности меня заставляло отказаться то преодоление в ряде случаев некоторых препятствий, то важность самого дела. Вы ведь знаете, что сфера разума, выносящего свои суждения независимо от каких бы то ни было эмпирических принципов, то есть чистого разума, должна быть доступна нашему умственному взору, так как она априорно находится в нас самих и не связана с каким бы то ни было открытием полученным посредством опыта. Страница 542. Следовательно, для того, чтобы в соответствии с надежными принципами определить весь объем этой сферы, ее подразделения, границы, все ее содержание, и так расставить пограничные знаки, чтобы в будущем можно было с уверенностью сказать, находимся ли мы в сфере разума или умствования необходимо. критика, дисциплина, «канон» и «архитектоника чистого разума», то есть формальная наука, для которой из того, что уже есть в наличии, ничего использовать нельзя и для основания которой необходимо разработать даже особые технические термины. Полагаю, что до Пасхи я эту работу не кончу и посвящу ей еще часть лета в той мере, в какой мне позволит работать мое постоянно нарушающееся здоровье. Прошу вас, однако, не возбуждать преждевременных ожиданий в связи с этим моим намерением. Они подчас обременительны, а иногда и вредны. А теперь, дорогой друг, мне остается просить вас не отвечать мне с такой же медлительностью, как это делаю я, и знакомить меня время от времени с новостями ваших мест, в первую очередь с литературными. Засвидетельствуйте, пожалуйста, мое глубочайшее почтение господину Мендельсону если представится возможность господам Энгелю и Ламберту, а также господину Боде, который передал мне привет через господина Рекарда. И сохраняйте дружеские чувства к вашему покорному слуге и другу Иммануилу Канту. Кёнигсберг, 24 ноября, 1776 год. Письмо 12, в скобках 205. Кант. Гарве. 7 августа 1783 год. Милостивейший государь, в вашем лице я уже давно чту просвещенный философский ум и вкус, развитые чтением и знанием жизни. Как и о Зульцере, я сожалел, что таким выдающимся талантом болезнь мешает раскрыть миру свои способности. Сейчас я испытываю еще большее удовольствие Встретив в вашем благосклонном письме, смотри примечание первое, явные доказательства пунктуальной и добросовестной аккуратности и сочувствия к людям, которые придают действительную ценность любому дарованию. Страница 543. «Последнего, я полагаю, нельзя сказать о вашем гетингенском друге, вся рецензия которого, смотри примечание второе, он так изуродовал ее» что я теперь, конечно, могу сказать, что она принадлежит ему, дышала только нескрываемым раздражением. В моем сочинении было все-таки много такого, о чем следовало упомянуть, даже если мой способ разрешения трудностей и не снискал его одобрение. Это надобно было сделать, по крайней мере, потому, что я впервые показал эти трудности в собственном свете и со всей полнотой, потому что я, так сказать, если и не решил задачу, то свел ее к самой простой формуле. Однако он просто приходит в ярость, и, я бы сказал, с нескрываемым гневом все отвергает. Замечу одну только мелочь. В этой газете он специально отбросил даже общепринятое подслащивающее хулу сокращенное слово «господин» перед словом «автор». Мне удалось очень хорошо разгадать этого человека по его манере, особенно когда он заставляет слушать, собственные свои мысли. У него, как сотрудника известной газеты, некоторое время находится в руках, если не честь, то, по крайней мере, честная репутация автора. Но при этом и сам он автор, и свою репутацию подвергает он, вероятно, опасности не столь малой, какой она самому ему представляется. Однако об этом я помолчу, поскольку вам угодно называть его своим другом. Правда, он должен был быть и моим другом, Хотя и в более широком смысле, если только совместное участие в одной и той же науке и большие, пусть даже неудачные усилия поставить эту науку на прочную основу, могут создать литературную дружбу. Только мне кажется, что здесь, как и в другом месте, произошло следующее. Этот человек, должно быть, опасался, как бы его собственные претензии не понесли какого-нибудь ущерба от подобных нововведений. Страх совершенно необоснованный, потому что речь шла не об ограниченности авторов, а об ограниченности человеческого рассудка. Здесь я должен попросить разрешения прерваться и начать на новом листе, так как из-за плохой бумаги написанное проступает на обороте и ничего нельзя будет разобрать. Страница 544. Вы, милостивый государь, можете полностью мне поверить а также в любое время справиться в Лейпциге, на ярмарке, у моего издателя Хартноха, что я никогда не верил его заверениям, будто вы тоже принимали участие в этой рецензии. И, конечно, мне чрезвычайно приятно получить от вас добрую весть, подтверждающую мою правоту. Я не столь мелочен и самолюбив, чтобы возражения и хулы, даже если они относятся к тому, в чем я полагаю основную заслугу своего сочинения, Могли меня задеть, если бы я не заметил намеренного умолчания того, что достойно похвалы, и не обнаружил специального умысла – повредить. А это происходит постоянно. Буду рад увидеть вашу неизуродованную рецензию во всеобщей немецкой библиотеке. Смотри, примечание третье. В ней вы предстанете мне в самом выгодном свете честности и чистоты убеждения» которые отличают настоящего ученого, это всегда будет наполнять меня глубоким уважением к вам, независимо от того, каким может быть ваше суждение. Я откровенно признаюсь также и в том, что с самого начала никак не рассчитывал на быстрый и доброжелательный прием моего сочинения, потому что изложение существа дела, которое я тщательно обдумывал более чем 12 лет подряд, было обработано недостаточно, чтобы быть доступным для общего понимания. Это, конечно, потребовало бы еще несколько лет. Эту же работу, напротив, я сделал приблизительно за 4-5 месяцев, опасаясь как бы столь долгое занятие, при дальнейшем промедлении не оказалось бы в конце концов для меня в мои преклонные годы пагубным. Мне ведь уже шестидесятый год, ведь пока еще у меня в голове находится вся система, а потом, вероятно, это станет невозможным. Я сейчас, конечно, очень доволен этим своим решением и самим выполнением работы, еще и потому, что я любой ценой хотел бы знать, что она не осталась ненаписанной. Однако ни за что не смог бы еще раз употребить те долгие усилия, которые для этого надобны. Первый шок от множества совершенно непривычных понятий и некоторых еще более непривычных, хотя и неизбежно присущих новому языку, пройдет. Некоторые пункты со временем станут яснее. Этому могли бы способствовать мои пролегомены. Эти пункты осветят и другое, для чего, конечно, иногда потребуется и мое участие. Наконец, все в целом станет обозримым и понятным, если только с самого начала как следует взяться за дело. Страница 545 Если будут исходить из основного вопроса, от которого все зависит, я достаточно ясно его себе представляю, то постепенно захотят исследовать и объединенными усилиями разработать каждое звено. Одним словом, машина полностью готова, теперь надобно только отполировать ее части или же смазать их маслом, чтобы устранить трение, которое, конечно, может явиться причиной того, что машина остановится. Эта отрасль науки заключает в себе ту особенность, что для исправления отдельной части необходимо иметь представление о целом, а потому, чтобы разработать последнее, позволительно некоторое время оставлять эти части не вполне законченными. Однако, если бы я поставил себе двойную цель, мне для этого не хватило бы ни способностей, ни всей жизни. Вам угодно было упомянуть о недостаточной популярности как о справедливом упреке, который можно предъявить моему сочинению, потому что действительно каждое философское сочинение должно быть изложено доступно, иначе под покровом мнимого глубокомыслия может таиться бессмыслица. Смотри примечание. Примечание. Для того, чтобы вина за неудобства, причиненные моим читателям новшествами в языке, и труднопонимаемой темнотой изложения не падало на меня одного, я хочу сделать следующее предложение. Дедукцию понятий чистого разума или категорий, то есть возможность получить понятие о вещах совершенно априори, надо признать в высшей степени необходимой, потому что без нее чистое познание априори не может иметь никакой достоверности. Поэтому я хотел, чтобы кто-нибудь попытался сделать это более легким и доступным способом. Тогда он почувствует трудность, величайшую изо всех, которые могут встретиться умозрению на этом поприще, и никогда не сможет он вывести это из иных источников, чем те, которые показал я. В этом я полностью уверен. Конец примечания. Однако с такой популярности нельзя начинать исследование, которые простираются так глубоко. Если бы я только мог сделать так, чтобы некоторое время кто-нибудь попутешествовал со мной среди по-школьному изложенных понятий и варварские выражений, то я и сам, однако другие будут в этом счастливее меня, уже захотел бы составить доступное и тем не менее основательное понятие о целом. План этого у меня уже есть. Пока же мы согласны называться доморощенными учеными, докторес им братеси, смотри примечание четвертое, только бы углубить понимание, в обработке которого, конечно, часть публики, обладающая наибольшим вкусом, не станет принимать никакого участия, пока обработка эта не выйдет из своей темной мастерской и, исполненная во всем блеске, не устрашится приговора даже и такой публики. Страница 546. Будьте добры, бросьте еще раз беглый взгляд на целое, и заметьте, что то, с чем я имею дело в критике чистого разума, это совсем не метафизика, а совершенно новая и неизвестная до сих пор наука, а именно критика разума, рассуждающего априорно. Хотя другие, как, например, Локк, а также лебниц И касались этого свойства, они рассматривали его всегда в смешении с другими способностями познания. Никто, однако, не допускал даже мысли о том, что это может быть объектом подлинной, необходимой и даже очень развитой науки, которая, не уклоняясь от ограничения себя лишь рассмотрением одной только чистой способности познания, требует такого многообразия разделов. И одновременно, что особенно удивительно, исходя из природы этой способности – может вывести все объекты, на которые она распространяется, перечислить, доказать их целостность, связав их единой способностью познания. Этого совершенно не способна сделать никакая другая наука. А именно из чистого понятия способности познания, если понятие точно определено, суметь развить априорно также все предметы, все, что можно о них узнать, даже если будут вынуждены, пусть и невольно, Судить о них ошибочно. Логика, которая могла быть наиболее похожа на эту науку, в этом пункте бесконечно ниже ее, потому что, хотя она исследует каждое применение рассудка вообще, она, однако, не способна указать, на какие объекты и сколь далеко будет распространяться рассудочное познание, а должна в этом случае подождать, что ей сообщит о предметах ее применения опыт или еще что-нибудь, например, математика. И вот, досточтимый сударь мой, я прошу вас, если вы еще хотите быть сколько-нибудь полезным в этом деле, употребить ваше имя и влияние на то, чтобы поволновать моих врагов. Не моих лично, потому что во всем свете у меня нет врагов, а врагов этого моего сочинения. И не анонимных, которые нападают не сразу на все или на что-то, начиная с середины, а тех, которые поступают очень обдуманно и сначала проверяют или принимают мое учение о различии аналитического и синтетического познания, после чего приступают к обсуждению той четко изложенной в пролегаменах общей задачи, как, возможно, синтетическое познание априори, а затем исследуют по порядку мои попытки разрешить эту задачу и так далее. Страница 547-я. Так как я беру на себя смелость формально доказать, что нельзя объяснить ни одного истинного метафизического положения, вырвав его из целого, то его всегда следует выводить только из отношения, в котором оно вообще стоит к источникам всякого нашего чистого разумного познания. И, следовательно, из понятия возможного целого таких познаний и так далее. Однако, сколь бы вы не были добры, и готовы принять эту мою просьбу, я охотно допускаю, что при распространенной в наше время моде выдавать трудное в вещах за легкое, а не делать его легким, ваши любезные усилия в этом деле могут все же оказаться безрезультатными. Гарве, Мендельсон и Тетенс были бы, конечно, единственными известными мне людьми, при чьем содействии в довольно короткий срок это дело можно было бы довести до конца при том, что этого не смогли исполнить в течение веков. Однако эти прекрасные люди страшатся обрабатывать песчаную пустыню, которая, несмотря на все затраченные на нее усилия, осталась все такой же неблагородной. Поэтому человеческие старания вращаются в замкнутом кругу и снова возвращаются к той точке, в которой они уже однажды были, меж тем, как из материалов, которые сейчас лежат в пыли, можно, вероятно, построить прекрасное здание. Вы были столь любезны, что высказались одобрительно по поводу моего изложения диалектических противоречий чистого разума, хотя вас и не удовлетворяет то, как я их разрешаю. Смотри примечание. Примечание. Ключ к их разрешению все же там имеется, хотя применять его вначале непривычно и поэтому трудно. Он состоит в том, что все данные нам предметы обыкновенно понимают двояким образом. Сначала как явление, а затем как вещи сами по себе. Если явление рассматривают как вещи сами по себе и требуют от них как таковых в ряду условий абсолютно безусловного, то впадают в явные противоречия, которые, однако, можно устранить, показав, что совершенно безусловное имеет место не в явлениях, а только в вещах самих по себе. Если же наоборот принимает то, как в качестве вещи самой по себе может содержать условия чего-либо в мире заявление, то создают противоречия, в которых нет никакой нужды, как, например, в случае свободы и наоборот. Противоречие отпадает, как только обращает внимание на различные значения предметов. Конец примечания. Если бы мой геттенгенский ретензент позволил себе тоже только приговор такого рода, я бы, по крайней мере, не сетовал на злую волю. Страница 548. На обвинение в том, что в очень многих моих положениях отсутствует смысл, что не было для меня неожиданным. Следовательно, это обвинение касалось главным образом меня самого. Я бы вместо несколько горького ответа пожалуй, вообще не ответил. Или, во всяком случае, ограничился бы некоторым сожалением по поводу того, что, не уловив основного, стремятся так просто высказывать свои суждения. Здесь же во всей рецензии царил такой высокомерный тон пренебрежения и надменности, дабы я непременно, где только это было возможно, вытаскивал бы на свет этого великого гения и сравнивал его произведения со своими, коли они не ничтожны, и решал, действительно ли на его стороне столь высокое превосходство. Или, может быть, здесь за этим скрывалась определенная авторская хитрость, а именно, чтобы, хваля все, что согласно с тем, что находится в его собственных сочинениях, и порицая все, что им противоречит, незаметно обрести власть надо всеми авторами в определенной отрасли. Они, если хотят, чтобы к ним относились с одобрением, просто вынуждены будут курить фемиам и прославлять как свою подиводную звезду нить сочинения предполагаемого своего рецензента. Так постепенно, без особых усилий, он завоюет себе имя. Решайте теперь, удалось ли мне достаточно жестко доказать, как вы изволите выражаться, недовольтворенность гетингентским рецензентом. После того, как вы любезно мне разъяснили по этому поводу, что настоящий рецензент должен оставаться инкогнито, насколько я разумею против обыкновения, отпадает всякая возможность, что он сам придет к тому, чтобы открыть себя. А потому и я, насколько я понял из вашего любезного письма, в этом случае тоже чувствую себя связанным и никак не могу заявить открыто об истинном положении дела. Впрочем, язвительный ученый спор для меня до такой степени непереносим, А само расположение духа, в которое повергнут человек, вынуждены его вести, до такой степени противоестественно, что я охотнее продолжу работу по разъяснению и оправданию уже написанного перед резким, однако стремящимся понять врагу, чем доведу себя до эффекта и стану его в себе поддерживать, при том, что он вообще мне совершенно не свойственен. Страница 549. Меж тем, геттингенский рецензент должен был бы понять, что ему надобно ответить на мои высказывания в газете, хотя бы и в прежней манере, но не компрометируя своей особы. И тогда я, не отказываясь, однако, от упомянутой обязанности, несомненно увидел бы, что это тягостное неравенство между невидимым нападающим и тем, кто защищает самого себя, открыто представ у всех на виду, надлежащим образом устранено хотя остается еще и средний путь. Не объявляться открыто, но во всяком случае открыться в письме ко мне, по причинам, которые я привел в пролегименах, и откровенно и мирно изложить недоумение, а также разобраться в избранном пункте спора. Здесь, однако, могут воскликнуть «О курас хоменум!» Смотри примечание пятое. Слабые люди... Вы притворяетесь, что вас заботит истина и распространение познания, а на самом деле вас занимает одно только тщеславие. И вот, милостивейший государь мой, дозвольте надеяться, что этот повод не останется единственным для поддержания знакомства, которое для меня столь желанно. Характер такого рода, который я имел возможность увидеть в вашем первом письме, не говоря уже о вашем замечательном таланте, Встречается в нашем литературном мире не столь часто, чтобы тот, кто сердечную чистоту, мягкость и участие ценит выше, чем сам ее науку, видя человека, соединившего столь многие достоинства, не ощутил бы горячего желания вступить с ним в более тесное общение. Каждый совет, каждый намек такого понимающего и тонкого человека всегда будет для меня в высшей степени ценен. Если бы с моей стороны при моем положении существовало что-нибудь, чем я мог бы ответить на такую вашу любезность, я сделал бы это с двойным удовольствием. С истинным почтением и преданностью к вам, милостивый государь ваш покорный слуга Иммануил Кант. Кёнигсберг, 7 августа 1783 год. Страница 550. Письмо 13 206. Кант Мендельсон. 16 августа 1783 года. «Досточтимый господин, трудно найти более влиятельную рекомендацию для подающего надежды юноши, сына господина Генца, нежели рекомендация человека, таланты и характер которого я чрезвычайно глубоко уважаю и люблю». И мне доставляет удовольствие видеть, что доброе отношение этого господина к вам вы предполагаете и во мне, и рассчитываете на это, не требуя от меня по этому поводу заверений. Теперь я с уверенностью могу обнадежить достойного отца этого молодого человека, с которым я познакомился ближе, в том, что в полном соответствии с его желанием, его сын со временем вернется из университета с хорошо развитым умом и сердцем. Но пока я занимался этим делом, откладывался мой ответ на ваше любезное послание. Смотри, примечание первое, которое я давным-давно обязан был отправить. Вы столь благосклонно отзываетесь о водах, что идея поездки туда заполнила мою душу приятными картинами такого общества, которое намного более привлекательно, нежели то, которое я когда-либо могу иметь здесь. Эта идея распространена повсеместно и у нас, хотя я никогда не давал для этого ни малейшего повода. Уже давно одно твердое правило жизни составляет высший принцип моей диетики. Это правило, которое много времени тому назад я нашел, не помню у какого английского автора, гласит. У каждого человека существует свой собственный способ быть здоровым, который он не может изменять, не подвергая себя риску. Следуя этому правилу, я всегда в состоянии преодолеть недомогание и избежать болезни. Впрочем, я считаю, что всего доли живут в том случае, если менее всего заботятся о продлении жизни, но соблюдают, однако, осторожность, дабы не сократить ее каким-либо вмешательством в нашу благотворную природу. За исключением некоторой нервной слабости, смотри примечание второе, «Ни малейшего следа, который не встречается в Иерусалиме» — смотри примечание третье, «меня не удивляет то обстоятельство, что вы считаете себя как бы погибшим для метафизики, поскольку представляется зачахнувшей чуть ли не вся сфера ее мудрости». Страница 551. «Но меня огорчает» что критика, заступающая место метафизики и занимающаяся исследованием почвы для ее здания, не в состоянии привлечь вашего проницательного внимания или тотчас отталкивает его от себя. Правда, и это не кажется мне странным, поскольку результаты своих... По меньшей мере, двенадцатилетних размышлений я обработал в течение каких-нибудь четырех или пяти месяцев как бы на ходу, хотя и с величайшим вниманием к содержанию, но гораздо менее заботясь об изложении, которое облегчило бы читателю его усвоение. Я теперь еще не раскаиваюсь, что решился на это, поскольку без всего этого и при более длительной отсрочке с целью придать сочинению популярность, оно, вероятно, вообще не было бы создано. Тогда как последняя ошибка со временем может быть устранена, если только существует само произведение, пусть еще в недостаточно обработанном виде. Я ведь уже слишком стар для того, чтобы создать столь обширное произведение, в котором постоянное стремление добиться законченности одновременно совмещалось бы с возможностью отшлифовать каждую часть, придать ей завершенность и легкую живость хотя я и не испытывал недостатка в средствах для разъяснения любого трудного места в моем сочинении, но при его обработке я постоянно ощущал груз растянутых подробностей, препятствующих отчетливости и прерывающих связность изложения. Поэтому я отказался от них, чтобы наверстать упущенное при дальнейшей доработке, когда способ изложения моих аргументов начнет подвергаться нападкам, что я и предполагал, поскольку тот, кто вдумался в свою систему и хорошо освоился с ее понятиями, сам не всегда может угадать, что для читателя окажется темным, неопределенным или достаточно доказанным. Немногие обладают счастливым даром выражать свои мысли так, чтобы сделать их понятным другим. Это может один только Мендельсон. Предположим, что вы, глубоко мной уважаемый господин, сами не желая более заниматься отложенными в сторону вещами, тем не менее хотели бы использовать ваш авторитет и ваше влияние на то, чтобы способствовать испытанию выдвинутых вами положений по некоторому заранее заставленному плану, и к тому же таким образом, который кажется вам подходящим. Как это могло бы происходить? Страница 552. В этом случае следовало бы первое – Исследовать, является ли правильным различие аналитических и синтетических суждений, и таковы ли трудности усмотрения возможности последних, когда они вступают в качестве априорных. Следовало бы также исследовать, необходимо ли осуществление дедукции последнего вида познаний, без которой не может существовать никакая метафизика. Второе. Верно ли мое утверждение, что априори, мы ни о чем не можем судить синтетически, кроме как о формальном условии возможного внешнего или внутреннего опыта вообще. Это относится как к чувственному созерцанию, так и к рассудочным понятиям, которые каждое со своей стороны предшествует опыту и первые делают его возможным. Третье. Правилен ли мой конечный вывод, что все наше возможное спекулятивное познание – априори простирается не далее, как на предметы возможного для нас опыта, с той только оговоркой, что эта область возможного опыта не охватывает всех вещей самих по себе. И, следовательно, остаются, разумеется, еще и другие предметы, которые даже необходимо предположить, не допуская, однако, возможности узнать о них определенно хотя бы самую малость. Если бы мы только обладали такой способностью, то само по себе достигалось бы решение, в отношении которого затрудняется разум, когда пытается выйти за всякие границы возможного опыта или вынужден отвечать на вопросы, еще более побуждающие его выходить за пределы своей собственной сферы деятельности. Одним словом, в этом случае диалектика чистого разума более не создавала бы серьезных затруднений, и с этого момента способствовало бы непосредственному усвоению критики в качестве надежной нити для путешествия по лабиринту, в котором беспрерывно запутываются и столь же часто находят выход. В эти исследования мне хотелось бы внести весь посильный для меня вклад, поскольку я твердо знаю, что только в хороших руках из него может получиться нечто законченное. Однако я очень мало надеюсь на это, Мендельсон, Гарви и Тетенс вынуждены, по-видимому, отказаться от такого рода занятий, а есть ли кроме них кто-либо еще, кто обладает талантом и доброй волей заняться этим делом? Страница 553. Таким образом, я должен довольствоваться лишь надеждой, что это дело окажется подобным тому растению, которое, по словам Свифта, расцветает само, стоит лишь воткнуть в землю палку. Я же с недавних пор намереваюсь постепенно разработать, согласно указанным выше принципам, учебник метафизики, который обладал бы предельной краткостью руководства для академических лекций, планируя его завершение на пока еще неопределенное и, может быть, довольно отдаленное время. Этой зимой я завершу, если не полностью, то хотя бы в основном первую часть моей морали. Эта работа может обладать большей популярностью, но имеет гораздо меньше той возвышающей душу привлекательности, какую в моих глазах содержит в себе перспектива определения границ и общего содержания всего человеческого разума. Это происходит прежде всего потому, что даже мораль, обращаясь в своем завершении к религии, без такого рода подготовительной работы и твердого определения границ, неизбежно вызывает возражения и сомнения и запутывается в иллюзиях и грехах. Господин Фридлендер расскажет вам, с каким восхищением читал я ваш проницательный, изящный и умный Иерусалим. Я рассматриваю эту книгу как про великой, хотя и медленно наступающей, а порой и отдаляющейся реформы, которая затронет не только вашу, но также и другие нации. Вы сумели соединить вашу религию такой степенью свободы совести, каковой в ней никто не мог бы даже предположить, и каковой не может похвастаться никакая другая религия. В то же время вы столь основательно и ясно выступаете за необходимость допущения неограниченной свободы совести для каждой религии, что и Церковь со своей стороны также, наконец, должна будет задуматься о том, Каким образом освободиться от всего того, что может обременять и угнетать совесть, сохранив лишь то, что должно в конце концов объединить людей в отношении существенных моментов религии? Ведь все законы религии, которые обременяют совесть, приходят к нам из истории, когда веру в их истинность превращают в условие блаженства. Однако я злоупотребляю вашим терпением и утомляю ваше зрение, И добавлю лишь, что никому не может быть более приятным известие о вашем здоровье и благополучии, чем вашему покорнейшему слуге Иммануилу Канту. Кёнигсберг, 16 августа 1783 год. Страница 554. Письмо 14. В скобках 221. Кант Шульцу. 17 февраля. 1784 год. Мне доставило особое удовольствие услышать от господина Денгеля, что вы, ваше преподобие, собираетесь дать в печать ваше основательное и вместе с тем доступное изложение критики «Смотри примечание первое». Я предполагал, правда, предложить вашему благосклонному вниманию ряд соображений, которые вы могли бы использовать по вашему усмотрению и которые, как мне казалось, могли бы предотвратить возможные недоразумения, а в ряде случаев и облегчить понимание моей книги. Однако различные обстоятельства внешнего и внутреннего характера, а подчас и обычное мое недомогание постепенно препятствовало осуществлению моего намерения. Теперь же я доволен, что на вашу работу не было оказано никакого влияния, И она сохранила единство в разработке идеи, которая сложилась в результате глубокого проникновения в построение книги в целом, а тем самым и свою оригинальность. Разрешите мне, ваше преподобие, лишь одно замечание. Я намеревался сообщить вам его в ответ на ваше письмо от 22 августа прошлого года, но только теперь вспомнил о нем, перебирая различные бумаги. Я просил бы вас принять во внимание, Не предотвратит ли мое предложение серьезных расхождений в нашем понимании одного из основных положений системы? Это замечание касается высказанной в письме вашего преподобия мысли, что в каждом классе могут быть только две категории, так как третья возникает из соединения первой и второй, мысль, целиком являющаяся продуктом вашей собственной проницательности, но из которой, по моему мнению, не вытекает сделанный вами вывод. Поэтому подобное изменение, нарушающее в остальном столь прочную связь системы, с моей точки зрения, не нужно. Страница 555. Третья категория действительно возникает из соединения первой и второй, но не из простого сложения, а из такого соединения, возможность которого уже сама по себе составляет понятие. И это понятие есть особая категория. Потому-то третья категория в ряде случаев не может быть применена там, где значимы две первые. Так, например, один год, много лет будущего времени. Это реальные понятия, но целокупность грядущих лет, то есть коллективное единство грядущей вечности, которое мыслится в ее целостности, как бы завершенной, мыслимо быть не может. Но и в тех случаях, когда третья категория может быть применена, она всегда содержит нечто большее, чем первая и вторая сами по себе и в их соединении, а именно выведение первой из второй, что не всегда возможно. Так, например, необходимость есть не что иное, как существование, поскольку она может быть выведена из возможности, а общение взаимная причинность субстанций, определяющих друг друга. Однако то, что определения одной субстанции могут возникнуть под воздействием другой субстанции, нельзя просто предположить. Это принадлежит к таким связям, без которых вообще не были бы возможны отношения вещей в пространстве, следовательно, невозможен был бы внешний опыт вообще. Словом, я полагаю, что подобно тому, как в выводе силлогизма помимо акта рассудка и акта способности суждения двух первых посылок, содержится особый, специфически свойственный разуму акт. А именно, поскольку большая посылка содержит общее правило, а меньшее поднимается от частного к общему условию правила, вывод же спускается от общего к частному. То есть то, что при определенном условии утверждалось in majori, как общее правило, относится и к тому, что в соответствии с миноре может быть подведено под условие этого правила. Так и третья категория есть особое, в некоторой степени изначальное понятие. Например, понятие «куантум», «композитум», «тутум» относятся к категориям единства, множества, целокупности. Однако «куантум», мыслимое как «композитум», еще не дают понятия тотальности, разве что понятие квантум мыслится как допускающее определение посредством составления, что применимо отнюдь не ко всем кванти. например, не к бесконечному пространству. Страница 556. Надеюсь, что ваше преподобие, взвесив все эти обстоятельства, согласится с моим указанием и сочтет вопрос о том, нужны или не нужны изменения в системе категорий, достаточно важным, чтобы еще раз вернуться к нему до сдачи вашей рукописи в печать. «Ведь ничто не доставит вашим противникам большего удовольствия, чем несогласованность наших принципов». Смотри примечание второе. «Впрочем, к чему я столь подробно останавливаюсь на этом? Ведь вполне вероятно, что в ходе дальнейших размышлений вы уже давно отказались от этой случайно высказанной вами мысли. Впрочем, в этом, как и во всем остальном, вам предоставляется полная свобода». Не поезд в том, что это ваша работа, так же как и ваша глубокая теория параллельных линий. Смотри примечание третье, Будет способствовать распространению и расширению знаний и росту вашей заслуженной славы. Покорнейший слуга вашего преподобия Иммануил Кант. 17 февраля 1784 года. По скриптум поскольку я надеюсь вскоре прочесть вашу работу напечатанной имею честь с глубокой благодарностью вернуть вам переданную мне рукопись письмо 15 в скобках 256 -е. кант чусу смотри примечание первое конец ноября 1785 -го года хотя книга достойного мендельсона Являет собой прежде всего образец заблуждения нашего разума, поскольку в ней субъективные условия, необходимые для определения объектов разумом, рассматриваются как условия существования самих этих объектов, и хотя выявление подлинной природы этого заблуждения, а также полное освобождение от него разума – нелегкая задача, тем не менее, эта превосходная работа может быть очень полезной. И не только тем новым, что с поразительной проницательностью и мастерской отчетливостью сказано об истине, видимости и заблуждении в первой ее части и может быть использовано в любом философском сообщении, и вторая ее часть может иметь существенное значение для критики человеческого разума. Страница 557. Ведь поскольку автор книги, В своем изображении субъективных условий применения нашего разума в конечном итоге приходит к выводу, что ничто не может быть мыслимо, если оно действительно не мыслится каким-либо существом, и что без понятия вообще нет предмета. Страница 303. А из этого он умозаключает, что бесконечный и вместе с тем деятельный разум должен действительно существовать так как только в отношении к нему возможность или действительность могут быть значимыми предикатами вещей, так как человеческому разуму по его природным свойствам в самом деле присуща настоятельная потребность придавать с помощью этого своего рода опорного камня устойчивость своему свободно парящему своду, то это весьма острое прозрение наших понятий в его расширении до пределов целого может служить прекрасным поводом и даже требованием дать исчерпывающую критику способности чистого разума, а также показать, в чем различие между субъективными условиями его применения с теми, которые позволяют познать нечто значимое об объекте. Это, безусловно, должно пойти на пользу чистой философии, даже в том случае, если после проверки оказалось бы, что сюда примешалась доля иллюзии и нечто, представляющееся достижением в сфере очень отдаленных объектов, свелось бы к руководящей нити, правда, весьма полезной, субъекта среди очень близких окружающих нас предметов. Этот последний завет догматической метафизики можно считать ее самым совершенным созданием, как по строгой логической связи, так и по исключительно ясности изложения. Это памятник проницательному мышлению, и он никогда не потеряет своего значения. Мыслителю, осознающему всю силу того рода познания, сторонником которого он стал, и полностью владеющему его методами. Именно поэтому критика разума, при каком-либо сомнении в верности своего метода, может на этом примере проверить свои основоположения, чтобы убедиться в их правильности или отвергнуть их. Страница 558. Письмо 16 в скобках 303. Кант Якобу. 11 сентября 1787 года. Благородный, высокочтимый господин, пользуясь случаем, чтобы выразить благодарность за то, что вы прислали мне ваш интересный труд, смотри примечание первое, и за приятные сведения, содержащиеся в вашем последнем письме, и одновременно поздравить вас с получением кафедры. Тельнеровское руководство, смотри примечание второе, вполне может быть использовано для курса логики. Я бы только советовал, в соответствии с указанием в критике, смотри примечание третье, излагать логику в ее чистом виде, только как совокупность формальных правил мышления, опуская все материи, относящиеся к области метафизики, о происхождении понятий с точки зрения их содержания, или тем более к психологии. При таком методе курс логики становится не только более доступным, но и более последовательным и основательным. Федор считает подобную точность излишним педантизмом, смотри примечание четвертое.